Ее не вернуть. Не вернуть! Никогда еще спальня архиепископа не пребывала в столь свинском состоянии. На полу валяются вдребезги разбитый коммуникатор, разорванное в клочья белье и обломки мебели, остатки тумбочек, кресел, дверцы шкафов. Накурены до последнего предела. Сизый сигарный дым стелится даже над ковром, плавно огибая препятствия и потихоньку исчезая в дверной щели.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 Пустая бутылка полетела в стену, грохнула выстрелом, взорвалась облаком стекла. «Где же вы были, духи Лоа? Почему не помогли моей девочке? Где вы были?» На смерти Каури архиепископу сообщил лично мансиньор Таллер. Думал, так будет лучше. В ответ услышал о себе много интересного. Затем Джеза избил врачей, разгромил спальню и нахамил самому аху, Позвонил и высказал все, что о нем думает. Или сначала нахамил аха, а затем разгромил спальню. Какая в сущности разница? Ведь Каури не вернуть. Не вернуть. Несмотря на всю его силу. И постепенно в голове папы Джеза осталась одна единственная мысль. «Ненавижу!» Mm-hmm.